Как читать книги. Первая глава. Безыскусственное чтение, вредное чтение, чтение есть искусство, основные правила чтения, цели чтения, цели чтения и книга, способы чтения, идеал чтения. Первое. Безыскусственное чтение. Как мы обыкновенно читаем книги, так как читается. Так как подсказывает наше настроение, наши психические свойства, сложившиеся навыки, внешние обстоятельства, кажется нам, что читаем неплохо, а между тем это по большей части ошибка. Говорят, бывает у певцов и от природы поставленный голос, но это редкое исключение. Обычно приходится голос ставить. Также точно бывает иногда стихина сложившееся правильное чтение. Но это тоже очень редко. Обыкновенно чтение страдает очень многими недостатками, а иногда оно из рук вон плохо. Такое чтение может быть не только не полезно, но и вредно. Второе. Вредное чтение. Плохое чтение вредно уже прежде всего потому, что лишает той огромной пользы, которую даёт хорошее чтение, но оно может принести и другой вред. Можно рассматривать чтение с двух сторон: что читать и как читать. И в обоих этих отношениях чтение может быть вредным. Несомненно, есть древные книги, приносящие огромный вред. Таковы, например, расливающие душу пошлые бульварные книги. Но и сам способ чтения тоже может принести вред, вред и телесный, и душевный. Привычка глотать книги может вызвать головные боли, может способствовать развитию неврозов, невростении и других болезней нервной системы. А также быть одной из причин различных телесных заболеваний, производных от нарушения нормальной деятельности нервной системы. Плохое чтение препятствует иногда нормальному развитию способностей и нередко портит их. Например, ослабляет способность к сосредоточению внимания, память и так далее. Ослабляет волю и способность размышлять. Не менее важно и то обстоятельство, что плохое чтение очень способствует выработке двух нежелательных типов людей: фразёра и человека с кашей в голове. Фразёром называют того, кто любит говорить громкие слова, между тем как в душе его этим словам нет соответствия. Мысли и чувства, связанные с ними, ему на самом деле глубоко безразличны. Его жизнь и поступки часто определяются совершенно противоположными настоящим его мыслями и чувствами. У человека с кашей в голове, надёрганной отсюду разные отрывки знаний, и вся они без связи друг с другом или в совершенно фантастической связи, без системы, плохо поняты и совершенно непереварены. У такого человека, конечно, отсутствует сколько-нибудь строенное мировоззрение, и говорить с таким человеком мука. Цитаты и ссылки так и гремят, так и летят из уст его, но тщетно стараешься уловить общий смысл и дивишься тем поразительным выводам, которые из этого материала делаются. Слушаешь и изумляешься. Человек с кашей в голове. Есть плод ложной начитанности, результат плахого чтения, зубрёжки и отсутствие логической выучки. Наш обзор вредных следствий неправильного чтения был бы очень неполн, если бы мы не сказали ещё об одной опасности, которая также связана с неправильным чтением. Речь идёт об отношении к книге и жизни, теории и практике, разрыв между которыми Был столь частым явлением у дореволюционной интеллигенции и порождал такие плевелы, как типы людей книжно мыслящих и праздно болтающих. Особенно это распространено было в области общественных наук и в области морали. Да и теперь это еще есть. Наивно было бы думать, что революция может автоматически ликвидировать навсегда. Самая у возможность появления таких плевел. Сорняки всегда очень живучи, и когда на них не обращают внимания, они легко и буйно вырастают вновь. Пусть строители нового общества всегда помнят хороший завет Владимира Ильича Ленина по этому вопросу. Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр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 Что он не так читает, другой факт. Евгений Онегин, по словам Пушкина, отрядом книг уставил полку, читал, читал, а всё без толку. Так бывает и в наше время. Читаем, читаем и начинаем чувствовать, что как будто из нашего чтения выходит мало толку. И тут приходит мысль: да так ли мы читаем? Может быть, неправильно. И начинаем искать советов, указаний, правил, начинаем подозревать, что есть искусство чтения. Если мы не остановимся на этом пути с первых шагов, то убедимся, что чтение есть действительно искусство. Искусство важное и трудное. Мы найдём истинными слова Гётта. Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и всё не могу сказать, чтобы вполне достиг цели. Мы поймём, что как в музыке имеется два вида художников: композитор, создающий музыкальные произведения, и исполнитель, исполняющий их на рояле и других инструментах. Так и в области искусства словесного, в области научных и поэтических книг Требуется два рода частных искусств: искусство автора и искусство читателя. Четвёртое. Основные правила чтения. Искусный читатель должен а. если потребуется, взять из книги сполна всё, что она может дать: выжечь, выпить, впитать сполна всё ценное, что в ней имеется и может быть дано чтением. Б приспосаблять способ чтения к цели чтения. Один из главных недостатков безыскусственного чтения, что какая бы ни была книга, все мы читаем приблизительно одинаково. Разница не особенно велика. Кто привык читать быстро, просматривая, тот одинаково просмотрит и Войну и мир Толстого, и роман Дюма, и Шерлока Холмса, и теорию Эйнштейна. Кто привык читать медленно, так же читает газету, как и крупное сочинение по политической экономии. Это тоже неправильно. Хотя в этом случае вреда меньше, но всё-таки вред есть. Основное правило искусства чтения такое: способ чтения зависит от цели чтения и всецело ею обусловливается. Пятое. Цели чтения. Цели чтения могут быть самые различные. Перечислю только главные их группы. Если не считать чтения Гоголевского Петрушки или Гончаровского Валентина, то низшую группу целей составит чтение для того, чтобы убить время, отвлечься от неприятных мыслей, чтение для развлечения, когда ставится, например, вопрос, чем заняться, почитать что-нибудь или в картошки перекинуться. Сюда же можно отнести и ряд сходных целей: вплоть до чтения, чтобы заснуть. Высшую группу целей чтения составляет А. Чтение для осведомления о чём-нибудь, пополнение сведений и так далее. Таково чтение газет, брошюр, некоторых книг, писем, новых книг по специальности и тому подобное. Б. Чтение для известного нравственного волевого воздействия на душу. Воодушевляющее чтение. Есть книги, которые мы читаем не потому, что они дают новое знание, а потому, что вливают новые силы в грудь, поднимают настроение, возбуждают к подвигам. В. Чтение крупных произведений искусства. Такое чтение не развлечение, как думают некоторые, Это важное и необходимое средство для расширения своего кругозора и опыта, для углубления мировоззрения, мыслей, чувства. Г. Чтение для изучения какой-нибудь книги, какого-нибудь вопроса и наконец Д. чтение для самообразования. Шестое. Цель чтения и книга. Какую из этих или подобных целей Мы поставим при чтении часто зависит от книги, вообще от материала чтения. Например, критику чистого разума Канта или науку логики Гегеля вряд ли кто станет читать ради развлечения или увеселения. А газетный филитон обычного типа для изучения. Приключения Шерлока Холмса мало пригодны для цели образования. А кто ищет настроений, возбуждающих к подвигам, не возьмёт для этой цели аналитическую химию. Но и одну, и ту же книгу можно читать с различными целями. Например, Илиаду Гомера можно читать как великое поэтическое произведение. Александр Македонский, говорят, постоянно перечитывал её, потому что образ Ахиллеса Служил для него идеалом, соответственные места и источником воодушевления. Учёный историк может читать её с своей точки зрения, как источник сведений о быте древней Греции и тому подобное. Надо только помнить основной принцип, высказанный выше, а цели чтения зависит способа его. Кто читает Илиаду как поэтическое произведение, Очевидно, должен читать её иначе, чем учёный или чем Александр Македонский. 7. Способы чтения. Способы чтения тоже распадаются на группы. Главные из них такие. Первая группа А. Можно перелистать книгу. Б. Можно просмотреть, пробежать её. При этом умелый читатель схватывает только наиболее существенное вообще или наиболее важное для него главные мысли, факты и так далее. В. Есть медленное неполное чтение выборочное. Читают не бегло, а основательно, но с пропусками. Например, в историческом романе опускают вставки из истории. В Илиаде так называемый каталог кораблей. Г. Есть чтение полное, без пропусков, но и без особой работы над материалом. Д. Наконец, можно читать книгу с проработкой её содержания. Этот способ вместе с тем есть лучшая школа чтения. Кто не читал и не умеет читать с проработкой, тот никогда не достигнет той степени умения читать вообще и хорошо просматривать книгу. какая доступна ему по его способностям. Вторая группа. Существует пассивное и активное чтение. Названия не совсем точные. При пассивном чтении мы совсем как бы отдаёмся на волю автора, ни критики, ни даже отчётливой оценки. Мы просто переживаем его мысли, чувства, образы, сливаемся на время с его личностью, смотрим его глазами, Углубляемся в его переживания. Живём в его мире, на время забывая о себе, о своём я. Кто любит стихи, тот пусть вспомнит, как он читает любимое стихотворение любимого автора. При активном чтении. Наоборот, наше я постоянно сознаёт себя, оценивает мысли автора, соглашается с ними, критикует их, перерабатывает по-своему. делает выводы и так далее. Типичный случай чтение статьи, противоречащей нашим взглядам. Третья группа поверхностное и углублённое чтение. Трудно в кратких словах выяснить это различие и его сущность. Без сомнения, каждый чувствует его, поэтому достаточно дать только несколько указаний. Прежде всего, приведу сравнение. Представим себе бочку с водой. Если мы на недолгое время вложим в воду конец палки и станем кружить ею, у поверхности вода придёт в движение, но не глубже. Опустим палку далее, продолжая кружить ею, и более значительная часть воды задвигается. Если мы опустим палку до дна, вся вода скоро придёт в движение. Это грубое сравнение несколько иллюстрирует разницу между поверхностным и углубленным чтением. Чем больше элементов душевной жизни вовлекается в работу при чтении, тем более устанавливается связи между тем, что мы читаем, и тем, что уже имеется в сознании и чувствах, тем чтение глубже. В результате глубокого чтения Содержание книги должно усвоиться нами, стать своим, стать составной частью в содержании нашей личности, поскольку мы с ним согласны. Таким образом, хорошо усвоенная книга может определить известную сторону личности, и поскольку эта сторона проявляется в действии, самую деятельность человека. Известный случай Когда глубоко прочитанная, продуманная и прочувствованная книга определяла всю жизнь человека. Поверхностное же чтение сопровождается минимальной душевной работой, часто ровно настолько, сколько требуется, чтобы кое-как понять, о чём идёт речь. Об усвоении, конечно, тут не может быть речи. Восьмое. Идеал чтения. Идеальный читатель Должен одинаково совершенно владеть всеми способами чтения и легко приспосабляться к любой цели чтения. Для изучения какой-нибудь книги он станет читать её полным чтением, активным, углубленным, с проработкой. Эти же способы требуются при чтении основных книг для самообразования. При чтении газеты всегда требуется умение просматривать Но кое-что в ней приходится часто и читать неполным или полным чтением. Наконец, изредка и в газете попадается, особенно для специалиста, и такой материал, который полезно или даже необходимо прочитать с проработкой, с выписками и так далее. Но каким бы способом он ни читал, его чтение будет отчётливым. То есть он будет иметь отчётливое представление о том, что он прочёл, а не туманные и расплывчатые. Отчётливое чтение обязательное условие хорошего чтения. Вторая глава. Главные задачи образования. Две основные цели. Какая из этих целей важнее? Чем больше всего отличается образованный от необразованного? В чем основная задача самообразования? В чем же состоит работа над книгой, особенно над научной? О навыках при чтении и о проработке книг. Девятое. Главные задачи образования. Мы можем почувствовать потребность в образовании по разным причинам. Может действовать на нас стремление к знанию или потребность в углублении мировоззрения. Иногда чувствуют, что без образования нельзя разобраться в современной жизни, понять её и значит правильно жить и действовать. Без того или иного образования в наше время нельзя быть настоящим специалистом почти ни в каком деле. Наконец, теперь всё чаще человек хочет быть образованным ещё и потому, что образованный при прочих равных условиях может принести больше пользы обществу. 10. Две основные цели. Какие бы ни были эти специальные задачи для достижения их требуется, поскольку дело касается книжного образования, два условия. Первое приобретение известной суммы сведений из области науки, техники, искусства и тому подобное. Второе развитие и углубление душевных сил, способностей характера. Эти две основные цели должны иметь в виду каждый, кто стремится к образованию. 11. Какая из этих целей важнее? От этого зависит не только определение способа чтения, но и характер читаемых книг. Ведь если важнее всего приобрести побольше разных сведений, то мы должны выбирать такие книги, которые ведут к этому с наименьшую затратой сил и труда, то есть наиболее легкие, вроде тех, над которыми смеется американский юморист Вудворд: десять тысяч фактов, которые каждому следует запомнить, химия в четырнадцать недель, история в ореховой скорлупе и тому подобное. Если же важнее развитие и углубление душевных сил, мышления, воображения и так далее, то подобные книги будут вредны. Необходимые книги не слишком трудные, но и не легкие. Такие при чтении которых постоянно приходится напрягать мысль, воображение и до известной степени. Чем больше будет положено на такую книгу труда и времени. Чем при прочих равных условиях, лучше будет результат. 12. Чем больше всего отличается образованный от необразованного? Образованный от необразованного отличается больше всего не количеством сведений. Знаменитый английский мыслитель Рескин правильно сказал, что если человек прочтёт и запомнит все книги Британского музея, публичные библиотеки. Он от этого еще не станет образованным. Нужны не только сведения, нужна особая культура ума, навыки мыслить, умение распоряжаться знаниями, развитие других душевных сил и тому подобное. Есть настоящие самоучки, таких немного, которые однако по знаниям совершенно не отличаются от человека. окончившего среднюю и даже высшую школу, а есть и другие, и читали они много, и сведений у них много, но стоит им сказать на серьезную тему несколько слов, и мы сразу увидим, человек не приобрел образования. Почему это видно? По отсутствию систематического мышления, необходимых навыков мысли, той культуры ума. которая даётся работой и дисциплиной мышления. Школа даёт в большей или меньшей степени эту дисциплину, культуру мышления и систему знаний, а не просто сумму сведений. Самоучка же, если он не прошёл хорошей жизненной школы в области интеллектуальной деятельности, нередко думает, что дело в одних сведениях и часто и не подозревает, Что есть и ещё одно условие образования. Только сравнительно немногие понимают это и стараются не только наполнять память, но и главным образом дисциплинировать и упражнять ум, приобретать навык систематического, отчётливого мышления. Без этого, иной напоминает со всеми своими знаниями кузнеца в окулу в гоголевской ночи перед Рождеством. Когда тот хотел блеснуть образованием перед запорожцами. Тринадцатое. В чем основная задача самообразования? Самообразование требует самодейственности, но самодейственность это должна выражаться не в само набивании головы плохо понятыми сведениями, а в усвоении их и в саморазвитии. Необходимо развивать и тренировать свои умственные способности, как мы развиваем физические. Для этого есть только один путь: упражнения и работа, работа и работа. При самообразовании работа над книгой должна быть самая серьезная, упорная, трудная и часто очень долгая, но времени на нее жалеть нечего, а купится со избытком. Если даже вы забудете потом книгу, работа над ней не пропадёт. Она останется в виде полезных навыков, продвинувшегося развития, накопленного умения и сил. Но и книгу вы не забудете. Такая работа над книгой есть лучшее применение так называемого рационального способа запоминания. Содержание проработанной книги, тысячи корней закрепится в сознании. И таким образом вы сразу достигнете двух основных целей. Если же при хорошей памяти вы станете читать книгу только для приобретения сведений без переработки, то польза для развития душевных сил при этом получится минимальная. Разве только память подвинется в развитии? Да и это сомнительно. Четырнадцатое. В чем же состоит работа над книгой? особенно над научной. А, прежде всего в том, чтобы хорошо понять книгу. Это дело часто вовсе не такое лёгкое. Нередко спросишь человека, прочитавшего книгу, в чём суть её, и окажется, что он совершенно не понял её или понял ещё чаще самым превратным образом. Один очень почтенный индус в доказательство своей образованности Прочитал полностью происхождение человека Дарвина, и как же он понял его? Он нашел, что главная мысль книги, давно известная индусам, именно это переселение душ методом психоза. Не понять книги беда, а привратно понять ее беда еще горшая. А бывает она чаще всего от неумелого чтения, без проработки. Вообще по принципу наименьшего труда. Чем новее и важнее мысль, тем труднее её понять. Нельзя схватить сразу и без труда то, до чего человечество доходило трудами десятилетий. При чтении же великих произведений искусства задача состоит в том, чтобы не только понять, но и пережить их содержание. Б. Наряду с вопросами и задачами которые возникают у нас при стремлении понять книгу. Обыкновенно при хорошем чтении появляется ряд вопросов и мыслей другого характера. Мы оцениваем мысли автора, соглашаемся или не соглашаемся с ними. Если соглашаемся, то сравниваем их со своими, делаем из них свои выводы, ставим свои вопросы из них вытекающие. Если не соглашаемся, Кто подвергаем их критике, стараемся опровергнуть и так далее. Вся эта в высшей степени полезная работа углубляет и чтение, и нашу мысль. Кто читает книгу, содержащую много рассуждений, а работы этой не производит, тот плохо читает. В правильно читаю хорошую научную книгу, мы следим за ходом мысли выдающихся мыслителей. прорабатываем их рассуждения, усваиваем их методы, их способы исследовать вопрос, доказывать, объяснять. Прорабатывая всё это, мы учимся на практике у великих мастеров мысли. Это имеет огромное значение для дисциплинирования и развития мышления. Правильно читая хорошее произведение искусства, мы расширяем свой жизненный опыт. получаем своё эмоциональное восприятие, воспитываем волю. 15. А навыках причтения и апроработки книг. Если мы будем добросовестно и не щадя усилий добиваться этих трёх целей, то нам неизбежно придётся выработать много полезных навыков, а именно: первое сосредотачиваться на том, что читаешь. Второе выжимать самую сущность читаемого, отбрасывая мелочи. Третье охватывать мысль автора вполне ясно и отчётливо. Это помогает в выработке ясности и отчётливости собственных мыслей. Четвёртое мыслить последовательно и осторожно целое богатство, ничем не заменимое. Кто обладает им, тот обладает самой основой настоящей образованности и не может не обладать знаниями. Он обладает ключом к глубокому чтению, а вместе с тем и к более глубокому пониманию жизни. Пятое. Наконец, воображать ярко и отчётливо, как бы переживая то, что читаешь, дар, о важности которого многие и не подозревают. Вся работа над книгой, нужные Для отмеченных нами задач вместе с вспомогательными приёмами, о которых будет речь ниже, и называется проработкой книги. Она необходима при изучении книги или отдельного вопроса и при чтении книг для самообразования. Для такой работы, как уже сказано, не должно щадить ни времени, ни сил. Вкладывайте в неё все силы. Это оплатится с избытком.